Глава восьмая Это не было похоже на скачок. Ад не на земле, хотя и называется преисподней. Никаких спусков. Силы силой рвануло из этого времени и пространства. Вокруг сомкнулся хаос, абсолютная черная пустота, где даже чернота не черная, а просто никакая. Так он висел эоны лет, столетий. Затем подошвы уперлись в твердое, под ногами прокаленная красная глина. В лицо ударил сухой горячий ветер. Он понял со страхом и облегчением, что на самом деле перемещение из мира в мир длилось всего мгновение, а субъективное ощущение всего лишь ложное ощущение. Со всех сторон неприятно красные скалы. Низкие, но острые, как зубы. А они с зазелем оказались зажатыми на крохотном пятачке между ними, продуваемые таким сухим и злым ветром, что Михаил ощутил, как он начинает сдирать ему, словно наждаком, шкуру, инстинктивно съежился. А тело в ответ сделало ее то ли толще, то ли покрепче, и неприятное ощущение исчезло. Азазель ткнул его кулаком в бок. «Не спи. Мог бы не жадничать, а то я тащил тебя, как верблюд, соломинку, ту самую, что ломает бедному животному спину». «Я старался», — ответил Михаил виновато. «Да заметил я». Ответила Азазель. — Заметил. Я делал прокол, а ты пролом, будто стадо упирающихся слонов за тобой на толстой цепи. — Потому ты все истратил, а я кое-что приберег. Теперь, не сходя с места, быстро присосись, как теленок к корове, к ближайшей антисфероте. Не туда смотришь. Михаил повернулся. Плечи передернулись, несмотря на жаркий воздух. В страшном мире, где только багровые, красные и оранжевые цвета Нельзя без дрожи видеть исполинские столбы антисферот, что пронизывают вещественную вселенную так же просто, как тяжелый камень падает сквозь туман, а то и проще, вообще не замечая препятствий. Азазель некоторое время всматривался в темную колонну с каким-то болезненным интересом. «Это Хасер», — произнес он непривычно строгим голосом. «Да, нас выбросило возле Хасера». «Хазер?» переспросил Михаил, стараясь вспомнить, где слышал это слово. «Нет, Хасер», — повторила Зазель, — «в ней мощи меньше, чем в Рике или Торниеле. Те антисфероты такие же по размерам, но энергии по ним стекает от клепот больше. Наверное, потому что идет на восток, а там для них сопротивление побольше». Михаил проговорил с дрожью в голосе. «Да ладно, Хасер меня вполне... Я перед прыжком сюда, или это нельзя называть прыжком, набрал мощи достаточно, чтобы... Даже и не знаю, зачем мне столько, но уже всю истратил. Не знаю, что так... Восполни. Да уже нащупываю», — ответил Михаил. Он опустился на горячую землю, обхватил голову ладонями и сосредоточился, стараясь ощутить это родство с клепотами и коснуться каната антисферот. «Набирай больше», — сказала Зазель серьезно. «Еще не представляешь, что нам встретится». Михаил спросил в тревоге. «Но ты же знаешь?» «Далеко не все». — ответила Зазель, — потому жить интереснее. Хоть знать, что впереди хочется, но нельзя. Пусти нужно. Михаил пробормотал. — Если подойти к антисфероте ближе, смогу быстрее. — Нельзя, — ответила Зазель сухо. — Опасно? — Возле антисферот много всякой мелочи, — ответила Зазель с брезгливостью в голосе. — Издали черпать не умеют, как вон ты дотягиваешься или кто-то из великих демонов, потому жмутся поближе. Иногда им перепадают какие-то капли. Михаил уже не слушал, медленно входя в непривычное пока что состояние, когда открываешь себя неведомой темной силе, опасной и плохо управляемой. Но без нее в этом мире точно не выжить, даже Азазель не спасет. Мелькнула мысль, что сглупил. Азазель верно сказал насчет головокружения от успехов. Все шло слишком хорошо и легко, нигде даже пальчик не прищемил, потому решил, что и дальше так будет. Азазель то появлялся в поле зрения, то исчезал, Михаилу показалось, что Сапит все недовольнее, но сам же сказал, что должен напитаться энергией под завязку. Когда взглянул особенно требовательно, Михаил поднялся на ноги. «Все», — сообщил он, — «ну не могу я накапливать больше, не могу. Больше почему-то не лезет, хотя вроде бы мог бы, чувствую». Азазель сказал безжалостно. «Да, емкость твоих аккумуляторов маловато. Это ты от страха сжался, да? Ладно, а вдруг хватит? Бери Шинель, пойдем». Михаил послушно поднял рюкзак. Азазель быстро двинулся вперед. Под подошвами моментально взвелись облачка сухой красной пыли. Земля кое-где потрескалась от невыносимой жары, но, к счастью, это еще не обожженная кирпич, а пока лишь пересушенная глина. Азазель шаг не убавлял. Мелкие скалы сменились крупными. Идти стало теснее, а потом каменные громады резко разошлись в стороны открывая под страшным, красно-багровым небом бескрайнюю и покрытую черным пеплом равнину, угрюмую и безжизненную. Красный отсвет падает сверху зловещими волнами. Пепел вроде бы шевелится и вздымается, как шерсть на спине исполинского зверя. Но если присмотреться, замечаешь абсолютную неподвижность этого мертвого мира. Однако стоит сместить взгляд чуть в сторону, как на том месте, которое только что рассматривал, снова начинается шевеление способная довести до головокружения. «Как тебе?» — поинтересовался Азазель. «Мы в геноме, как ты и хотел». «Я хотел?» «Но ты же так страстно уговаривал меня сходить в ад!» Геном первый уровень, остальные 8 ниже, каждый один от другого на триста лет пешего хода. Если вас хочешь ниже, еще за триста лет и туда доберемся. А сейчас в геноме главное ничем не отличаться от местных. Передвигаемся, как и все рядовые демоны», А в этом никто из нас от животных не отличается. Никакого ускорения и прыжков через реки. Это по силам только небольшой группе высших демонов, а их всех знают в лицо. Или почти всех». «Понял», — ответил Михаил сдержанно. «Ты босс! Наконец-то! Но когда завершим, — закончил Михаил, — я потыкаю тебя козьей мордой во все твои промахи». «Если доживешь», — ответила Зазель недобро. За такие нечестивые угрозы я тебя оставлю здесь вообще навеки, чтоб не позорил нашу благородную породу ангелов. Михаил смолчал, разглядывая идущий сверху красноватый свет, наполняющий его тревогой и ощущением близких неприятностей. Присмотревшись, понял, что небо ни при чем. Откуда здесь небо? Свет от каменного свода, красного и пугающего размерами, словно смотришь изнутри на крышку великанского гроба. Он зябко передернул плечами от жуткого ощущения безнадежности и ужасности этого места. «Как же здесь нерадостно!» А Зазель возразил бодрым голосом. «Мишка, не кривись, и не надо этого соболезнования во взоре. Тем, кто здесь родился, все привычно и нормально. Напротив, наше синее небо им может показаться не совсем как бы вот». «Да я так!» Буркнул Михаил чуть пристыженно. «Это не сочувствие, а так, соболезнование, что ли? Или нет? Понимание? Я бы лучше удавился, чем остался бы здесь жить». «Тебе есть с чем сравнивать», — уточнила Зазель, — «а они других мест не видели и даже не знают, что такие существуют. Чукчи и эскимосы до сих пор в своих снегах, хотя вроде бы могут к теплому морю, а эти и слова такого не знают». Михаил некоторое время шел рядом молча, поглядывал по сторонам, смиряя трепещущее в страхе сердце. Прекрасный мир сотворил Всевышний, но ад создавал не он. Азазель сказал с сочувствием. «Да знаем, кто его создал. Пусть не намеренный и пусть не это вот, а просто глубокую дыру». «Что так смотришь? Наши действия, хотя часто заканчиваются пшиком, иногда имеют продолжение уже без нас, как в этом случае. Так что...» Михаил, все равно создатель ада ты, и все это помнят, по крайней мере, здесь. Так что можешь представить, если узнают, что оказался тут. Михаил дернулся. Перестань. Ты же видел Москву? спросила Зазель. А ее основателем считается князь Юрий Долгорукий, что велел построить на реке Москве полдюжины хаток, которые потом, по названию реки Москвы, тоже назвали Москвой. Перестань, повторил Михаил. Он посмотрел по сторонам. Чуточку втянул голову в плечи. И так не до танцев. Азазель сказал с неумолимостью в голосе. «Не прячься от правды, хотя для небесного воинства это характерная черта. Не можете признать, что не все по вашей воле, а каждый шаг или жест, как брошенный в воду камень, порождает волны. Теперь не важно, что ад появился от падения сатана и его команды. Та дыра разрослась в целый мир» как нынешняя Москва не имеет ничего общего с теми жалкими хатками первопоселенцев. Михаил сказал с сердцем, «Как ты обожаешь сообщать страшные новости?» «Для тебя это новость?» — изумился Азазель. «А я думал, ты везде ходишь, бьешь себя в грудь и хвастаешь, что ад создал ты. А то и можно плакат на груди повесить или надпись на футболку и продублировать на спине крупными буквами. Хочешь, броский шрифт подберу». «Правда, такая футболка не совсем для ада, а для... Хм, даже не представляю, где в ней лучше появляться. Разве что на тусовках ночных байкеров». «Азазель», — попросил Михаил с — «будь серьезнее, меня всего трясет». Азазель ахнул. «Ты чего? А вдруг тебя не убьют, а встретят как отца основателя? Ты не просто свой, а отец родной, можно сказать, хоть и с натяжкой. Большой натяжкой. Тебя в ноги целовать будут. Вдруг царем поставят. А что?» «А твоего Юрия Долгорукова в нынешней Москве царем бы поставили?» «Тот основал всего лишь город», — напомнила Зазаль. «А ты целый мир?» «Продумай, пока медитируешь новые справедливые законы. Первым делом меня визирем с большим горемом. «Что такое визирь?» «Тот, кто выдает визы и визирует подписи падишаха. Без подписи визиря любое распоряжение правителя недействительно». Буду выдавать визы на посещение ада, устроим аттракционы, казино и блэкджек джек со шлюхами, хотя это уже есть в мире людей, причем в ассортименте». Михаил вслушивался, как в тело медленно вливается и заполняет его от пят до кончиков ушей недобрая, но все же мощь. «Да», — пробормотал он, — «мне осталось только объявиться. Не знаю, как можешь шутить на такую крайне неприятную тему. Так бы жили в раю или на земле». Азазель воскликнул с энтузиазмом. «Мишка, человек во всем должен видеть лучше. Без оптимизма и веры в победу среди людей просто не выживешь. Там же такие звери, такие прекрасные хищные зверюги, а тут всего лишь простые примитивные демоны, так что не отставай. Мы на коне, хоть и пешком». Михаил покачал головой. Азазель картинно оптимистичен. Сказал с укором. «Что ты часто называешь себя человеком?» Азазель повернул голову, в глазах блеснул нескрываемый интерес. «Еще не врубился? Сегодня узришь, а то и узреешь, что и ад подстроился под людей. Хотя здесь, как и у вас наверху, людей сперва презирали. Но сейчас быть человеком — это в самом деле быть вершиной. Демоны нехотя, но признали. А вы там, на небесах, все еще из леса не вышли». Михаил некоторое время шел молча, не желая отвечать на оскорбительный вопрос. Но Зазель начал похмыкивать. Пришлось напомнить с чувством собственного достоинства. «Любой средний демон сильнее самого сильного человека. Забыл?» «Слон тоже сильнее», — отпарировала Зазель. «А про львов, тигров и всяких нильских коней вообще молчу. Но все они уцелели только потому, что человек оберегает их, немощных. Из демонов только те опасны, кто хоть чему-то поучился у человека. Одни, прижившись среди людей, другие здесь, в аду». Не гнушаются общаться с теми, кого поджаривают на сковородках или на вертелах. Кто из любопытства, кто по расчету, но выиграли и те, и другие. Не выигрывают только те, кто ничем не интересуется. Таких, кстати, среди людей тоже полно, так что тебе придется проявить, как говорится. Что проявить? Силушку, пояснила Зазель. Не понял? Здесь скрывать свою мощь не придется, как на земле. У демонов она при себе как кишки или рога, разве что бесы и нолы, у них простой рабочий скот. «Потому будь готов бить быстро и круто, иначе, если ударит раньше, я на твоем месте увижу мокрое место. А то и его не увижу, а это совсем обидно и оскорбительно для моего достоинства. А самое главное, не получу удовольствия от Панема Церцензас». Он вперил взгляд в красное марево на горизонте. Здесь он обманчиво близок. Михаил прислушался к себе, сказал с неуверенностью. «Вроде бы напитался по самое не могу». «То был первый шаг» напомнила Зазель строго. «Теперь будешь учиться вытягивать энергию из клепот без всяких пост самадхи и подмасан. «А то ишь, пока самадхаешь, тебя так заподмасанет. «А как?» «На ходу», — отрубила Зазель. «Даже на бегу, если припечет, а припекать будет». Он сказал таким счастливым голосом, что восхотелось прибить его на месте. Михаил скривился и напомнил себе, что нужно оставаться ангелом, кем он себя и считает, и ощущает несмотря на свойства хаотичного элементаля. А оставаться трудно. Несвойственные ангелу чувства толкают на нелогичные и даже опрометчивые поступки, которые ничем не оправдываются и ничем не подкреплены, кроме глупо-детского «а я так хочу». Азазель покосился на него со странным выражением на лице. «Чего так задумался? Разве ангелы вообще раздумывают? Тем более те, что возле небесного престола. Ты действователь, а не всякий там размагниченный хомячок на диване». Из антисферот тащи постоянно, сила должна распирать каждую клетку так, чтобы прутья и решетки трещали и гнулись. Михаил с подозрительностью посмотрел на свои руки. «Во мне есть где-то клетки?» «Человек», — сказала Зазель со скорбной торжественностью, — «весь из клеток. В них заключена и томится наша свобода духа. Всевышний коварно дал нам свободу воли, чтобы не вытирать нос каждому двуногому». «Теперь сами должны и обязаны ограничивать себя везде и во всем. Ограничивай себя, Мишка!» «А ты?» — спросил Михаил с подозрением. «Что ты сразу на меня? Человек-эгоист, должен сперва себя совершенствовать. Ау, я уж как-то в совершенном мире проживу и несовершенном. Я о других забочусь. Гуманист и альтруист на марше». Михаил прислушался к себе, пошевелил плечами, напряг мышцы. «Да вроде бы готов». «Так быстро?» — спросила Зазель с недоверием. «Ах да, ты же солдат, что всегда солдат». «Ты прав, поспешать надо медленно, но успевать и как бы торопиться, но не спешить. Мир везде таков, что если не успеешь ты, успеют тебя, как среди людей, так и здесь. Здесь хоть медленно, но все же ад тоже меняется, в отличие от... Сам знаешь, на кого указываю чисто вымытым пальцем».